Глава 10. Исход битвы. Стоя на полусогнутых ногах, в полуобмороке из-за потери крови, Леонард всё ещё старался хоть как-то навредить волку. Лео пытался ударить его головой, но все его попытки не увенчались успехом. Животное не собиралось так просто отпускать свою добычу. Парень уже был готов смириться со смертью. Единственное, о чём он сильно жалел, это то, что его маленькая спутница придётся умереть таким же кровавым способом в безжалостных зубах лесного волка. Лео уже не мог держать глаза открытыми и медленно упал на колени, а затем и вовсе свалился на землю. Словно в куклу, волк всё сильнее и сильнее вгрызался в неподвижное тело мальчика. Видимо, мне придётся умереть во второй раз. Подумал про себя Леонард. Он уже успел привыкнуть к этому новому миру магии и не хотел, чтобы его вторая жизнь закончилась так скоро. Но, к сожалению, выбора у него не оставалось. Судьба решила всё за него. Сначала она дарит Лео шанс прожить на вершине мира магии, а затем безжалостно лишает его жизни. В пылу размышлений и сожалений сознание мальчика постепенно угасало. На долю секунды перед тем, как полностью отрубиться, сквозь вопли девочки, выкрикивающей его имя, Лео услышал свист ветра. После этого всё стало как в тумане, и парень окончательно потерял сознание. Планета Земля, Соединённые Штаты Америки, город Массачусетс, 2179 год. По загрязнённому тёмному переулку шёл человек средних лет в тёмно-синих джинсах и толстовки кенгуру на пару размеров больше. В зубах онжимал медленно тлеющую сигарету. Это была его последняя сигарета в пачке. Хоть сейчас и была середина рабочей недели, но этот мужчина уже выкурил целый блок сигарет. Если бы завтра он не пришёл на работу по болезни, то больше половины его коллег были бы уверены, что это рак лёгких. Этот мужчина направлялся после тяжёлого рабочего дня домой, попутно заходя в магазины для покупки продуктов и сигарет. За прошедшие 3 дня количество форс-мажорных ситуаций на работе было сопоставимо со всеми возможными проблемами, которые случались до этого в течение целого года. Настолько беспокойная неделя у него выдалась. И это при том, что оставалось ещё целых 2 рабочих дня. Человек в Толстовке участвовал в одной государственной программе по созданию системы с искусственным интеллектом «Хранитель». Эта система должна помогать ловить преступников, а в идеале предотвращать потенциальные преступления. Разработка длилась уже около пяти лет, и до этой недели все шло достаточно неплохо. Люди занимались созданием нужных алгоритмов и система отслеживания, сигнализирования и быстрого реагирования. В понедельник обнаружилось, что в зоне работы системы хранитель, прямо в самом центре, где, казалось бы, больше всего камер, дронов и полицейских, было совершено жестокое убийство подростка. Парень был буквально выпотрошен наизнанку. Преступник как будто пытался сказать, что он плевал на всех и мог не торопясь убивать людей прямо в центре города. На следующий день, сразу после происшествия, в СМИ поднялась огромная шумиха. Для того, чтобы успокоить общество, пришлось даже созывать срочную пресс-конференцию совместно с Федеральным бюро расследования. Этот проект мог быть запятнан из-за одного случая преступления. Более пяти лет работы на смарку. В дальнейшем расследовании выяснилось, что преступник одевал на себя специальную полицейскую куртку, в которую был встроен опознавательный чип. Он позволял преступнику незамеченным проходить через все возможные препятствия и не попадаться. К счастью, участники оперативной группы, собранные из лучших специалистов ФБР и ключевые разработчики Хранителя, Вовремя смогли проанализировать огромное количество материалов с камер слежения и дронов. Они сравнили по базе данных всех ведомств людей, которые были в том районе за предполагаемый период и обнаружили виновника. В тот же день было вычислено местонахождение преступника и отправлен отряд перехвата. Преступник находился в арендованной квартире, когда нагрянул отряд спецвойск. Виновник достал пистолет и начал полить во все стороны, когда понял, что его обнаружили. Во время задержания двое из отряда перехвата получили лёгкие ранения, а сам преступник скончался, получив целую дюжину свинцовых пуль в тело. На следующий день, в среду, была проведена ещё одна конференция с оглашением результатов расследования и поимки виновного в убийстве. Человек, который сейчас шёл по переулку, докуривая последнюю сигарету, тоже присутствовал на обеих конференциях и помогал в выслеживании убийцы. Мужчина в толстовке был руководителем команды разработки этой системы. Это был Леонард Таркантель в своей прошлой жизни. Вот чёрт. И надо же было так облажаться. Только подумать, что этот псих таким способом нагнёт нашу систему. и будет творить всё, что вздумается, прямо у нас под носом. Он будто плюнул нам в лицо, а затем ещё и посмеялся. Но самое обидное, что этот идиот ещё и попался на следующий же день. Нас обманул какой-то идиот с поехавшей кукушкой. Хоть мужчина и понимал, что в работе разработчика всегда всплывают всевозможные баги, которые приходится потом закрывать, но в случае с такой вещью Как система безопасности, нельзя было позволять всплывать таким богам в дальнейшем. На кону была безопасность мирного населения, жизни людей. Этим нельзя было пренебрегать. Мужчина в толстовке натянул капюшон и уже собирался повернуть за угол. Оставалось пройти не более 200 м по узкому переулку, и он бы дошёл до круглосуточного супермаркета. Как вдруг Из-за угла на встречу Леонардо пошёл мужчина. Ему было на вид около 50 лет. На его носу находились большие полукруглые очки в роговой оправе, а на голове была видна небольшая залысина. Пристарелый мужчина показал свою руку из-за спины и, ускорившись сильнее, побежал в сторону Лео. В руке человека находился огромный острый кухонный нож. От этого мужчины явно нельзя было ожидать ничего хорошего. Человек вонзил нож в грудь Леонардо и опрокинул его на землю. Длинный острый нож пробил насквозь лёгкое, и Леонардо становилось всё труднее дышать. Из раны Тео потекла алая полоска крови. Человек сел над телом, вытащил нож из груди и, обхватив ручку орудия двумя руками, снова воткнул Леонард во второй раз почувствовал острую боль и уже почти отключился от болевого шока. Это тебе за моего сына. Почему из-за вас его убили? Почему вы должны жить, а он умереть? Сдохни. Кричал пожилой мужчина в очках, раз за разом протыкая тело полежувого Леонарда, лежащего на асфальте. Этим мужчиной оказался отец парня. которого убил маньяк пару дней назад. Хоть виновного нашли и даже застрелили, при исполненной гневом и горечью потери, отец решил таким способом отомстить за смерть своего единственного сына. Звуки полицейских сирен, крики прохожих, случайно увидевших душераздирающую сцену, и звон капающей крови, медленно стекающий в канализацию. Это было последнее, что вспомнил Леонард о своей прошлой жизни. Мальчик в холодном поту с ужасающим криком вскочил с кровати. Из-за резкого подъёма боль в правой руке и левом плече дала о себе знать. Парень находился в незнакомом одноэтажном помещении. Рядом с ним сидела маленькая светловолосая девочка, потирающая свои глазки. Это была Элизабет. Видимо, она всё время находилась рядом с Леонардом, а его внезапный крик её разбудил. Лео оглядел своё тело и обнаружил, что места, которые были ранены зверьми, были плотно перевязаны. По-видимому, судьба всё-таки дала им шанс, и кто-то спас этих двоих из объятий неминуемой смерти. Оглядев своё перевязанное тело и интерьер комнаты, в которой парень находился вместе с Элизабет, он перевёл свой взгляд на девочку и попытался сформулировать вопросы, вертящиеся в его голове. После того, как Леонард очнулся, помимо боли в руках и нехватки магических сил, у мальчика жутко болело и кружилась голова, что заставило его точи свернуться в лежачее положение. Где мы? Кто нас спас? Как долго я был без сознания? Задал свои вопросы Лео, повернув голову в сторону Элизабет. Нас спасли какие-то люди, живущие в лесу. Они сказали, что приглядывали за нами почти двое суток. С того момента, как мы зашли на их территорию. Я не знаю, как выглядят эти люди и плохие они или хорошие, но они спасли нас. Сразу после того, как ты упал, я услышала, как кто-то приближается. это были спасшие нас люди. Они и застрелили из луков последнего выжившего волка. После того, как тебя сюда принесли, прошло уже три дня. Все это время, эти люди давали тебе лекарства и перевязывали. Видимо, это они следили за нами, и именно их я почувствовал за два дня до нападения волков. Нужно пообщаться с этими людьми и узнать наше текущее местоположение. Возможно, мы сможем остаться здесь или на крайний случай получим важную информацию. Юный Мак почувствовал облегчение от того, что преследователи, которых он обнаружил ранее, не являлись убийцами из Дредмунда. К тому же, эти люди не только не навредили, но и спасли жизнь детям. Лео был крайне благодарен этим незнакомцам. Ещё с десяток минут Леонард размышлял о том сне о прошлой жизни, который он увидел до этого. Затем он думал, что им с Элизабет стоит делать дальше. Куда им направиться, как отомстить, где жить? Эти вопросы ни на секунду не давали покоя магу. В своей голове Лео уже начал корректировать дальнейшие планы. После столкновения с убийцами из Дредмунда, а также боя с волками, мальчик понял, что нельзя зацикливаться исключительно на развитии магических способностей. Необходимо также развивать свои физические показатели. Леонард приобрёл чёткое намерение развиваться ещё и в физическом плане, ведь никогда не знаешь, когда тебя могут подвести магические силы, как это было на королевском балу. Или же магические силы могут истощиться, и тогда ты не сможешь дать отпор врагу. Нельзя рассчитывать на что-то одно, нужно быть готовым ко всему. Хоть маги и отличались своей подготовленностью к любой ситуации, но они бы никогда и не смогли прийти к такому же выводу, как и Леонард. Они бы не могли даже предположить, что чтобы магу стать сильнее, нужно развиваться еще и физически. Особенно учитывая то, что только одно магическое развитие занимает все возможное время в жизни мага. Незаметно для себя, мальчик почувствовал слабость и снова отправился в царство Морфея. На этот раз Леонард не видел никаких снов, а буквально провалился от усталости в пустоту.